Он приказал Росси не отходить от мобильника. «Сунцваль! Проверка! Орса! Проверка!» По дисплею компьютера бежали, вздрагивая на пробелах длинные списки. Юхан следил за мельканием, мало что понимая. Он по-прежнему никак не мог осознать реальность происходящего. Еще ранним утром проснулся воздух, будто... Пропитан статическим электричеством. Красное солнце над заливом горит, как омон на вратах Вавилона. Текел Фарс. Память подбросила перевод. Дни твои исчисленные. Поежился и успокоился. Полагать, что солнце светит ему одному, было бы непростительной самонадеянностью. И голубое, точно фарфоровое небо удивительной яркости. «Сварил кофе. Как там было в этой книжке? Что-то в мире мне кажется красным, другое коричневым, а третье — лазоревым. Кто это? Стагнелиус? Альмквист? Так и не вспомнил, но почти наверняка врезавшийся в память заданный наизусть отрывок лет от тридцать назад». Юхан прихлебывал кофе, не сводя глаз с зеркальной синевы рыцарского залива. Воздух не шелохнется, даже птицы не поют. Город в осаде. Вот-вот начнет дрожать земля. Над столицей королевства кружит дракон. Вопрос только где и когда ему вздумается опуститься на землю. А сейчас уже десятый час вечера. Солнце еще и не думает садиться, но на всякий случай уступило место в зените легким розовым облакам». Юхан присел в кресло и попытался проглотить смоченную в кофе третью протеиновую лепешку. Дорого бы он заплатил за кружку крепкого, лучше бы бельгийского, а еще лучше чешского пива, и внушительный сэндвич с жирной ветчиной, и крутое яйцо с шапкой майонеза, как они с хуко... стоп! Он лихорадочно перекрыл краник с серной кислотой памяти, но обжечься успел. Микельсон, проверка! Вернулся в кабинет. В понедельник они сядут за этот длиннющий, длиннее обеденного письменный стол и начнут сверять цифры. В архив канцелярии в подвале отправятся еще несколько папок, и мир не только покажется, но и станет легче. В буквальном смысле. Он с отвращением проглотил последний кусок лепешки и затолкал обертку в пустую чашку. Повернулся к окну. Солнце упорно не хотело садиться. Акция начнется в два ночи. Собрался позвонить Росси, но тот его опередил. «А я как раз в солнцвале, гроза!» — Росси был заметно озабочен. «Со штормовым ветром, градом, черт что одним словом. Наверное, придется подождать с перевозкой несколько часов, пока не утихнет». Хотели отъезжать сразу, но там в двух метрах ни хрена не разглядеть. Об эффективной работе сейчас и речи быть не может. Важно успеть до утра. Зависит от того, как долго будет грохотать. Хотел предупредить. Не держи их там слишком долго. Они перевернут все вверх дном. Не расплатимся с фирмой. Как только, так сразу. Оглобан. Не досчитываем за пяти сотен, даже больше. Но это ерунда. Арена забита. По-прежнему в два... — Планы не изменились? — Не изменились. Но, представь, могли начать хоть восемь вечера. Город словно вымер. — Нет, дождись двух. Никогда не знаешь. Сама собой я пошутил. — Услышимся. — Пошутил. Юхан нажал кнопку отбоя и посмотрел на здание парламента. Город вымер. Неверное определение. Людей нет, но в воздухе сохранилась ощутимая вибрация невидимой жизни. Росси прав. Пожалуй, единственный вечер в году, вечер накануне летнего праздника, когда в Стокгольме замирает жизнь. Еще раз, не прекращается навсегда, не умирает, а именно замирает. Даже канун Рождества не может конкурировать с днем летнего солнцестояния. В последние дни он чувствовал себя не в своей тарелке. Бесконечные усовершенствования братки и Росси изменили первоначальный замысел до неузнаваемости, и Юхан ощущал, не, не сказать, чтобы полный паралич воли, но несомненную апатию. Иногда даже не мог заставить себя ответить на звонок. И зачем? Шведский народ, как больной раком пациент, уже на операционном столе. Что ему еще надо знать? Опухоль удалят без главного хирурга. Совершенно незачем расталкивать врачей и операционных сестер и ковыряться в ране. Можно только смутить и демотивировать остальных. Уже наковырялся за эти годы. сало, кровь, колышущиеся брюхи. Пиарщики настаивали, чтобы он лично присутствовал на операциях. Бандажирование желудка, липосакция. Очень важно показать, что за обширным комплексом научных исследований стоите именно вы, утверждали политтехнологи. Ваша физическая форма, ваш обнаженный торс, ваше бесстрашие, даже ваши глаза, простите за метафизику, убед... Ждают людей лучше и быстрее, чем тома научных трудов. А он каждый раз улыбался и с трудом сдерживал позывы на рвоту. Блеклые кожные лоскуты, а под ними кровавая пузырящаяся каша и тускло поблескивающая пленка апоневроза. Иной раз завидовал Майклу Джексону. Погрузиться бы в искусственный сон до сентября, а потом прожить, как мечтал Майкл, до ста пятидесяти лет, а в сентябре проснуться и бодрой пружинищей походкой курном для голосования обнять ребенка, помахать фотографам. Новый мандатный период. О других сценариях и думать не стоит. Из лидеров оппозиции после предыдущих выборов будто воздух выпустили, никак не могут договориться, болтаются поодиночке, как отставшие от татары овцы. Шок таков, что до сих пор не пришли в себя. Вялые протесты сменяют друг друга, но протестуют-то они против свершившихся фактов. против тенденций, ставших нормой еще до того, как они открыли рты. Юхан быстро понял, любую политическую силу губит бюрократия. Каждая точка зрения, прежде чем дойти хотя бы до стадии публичных дебатов, пережевывается годами и при этом меняется до неузнаваемости. И главное, что он понял и чему научился в США, миллионы маленьких холмиков навсегда останутся миллионами маленьких холмиков. Они не могут стать горой. Краеугольный камень демократии, набившая скомину максима, каждый голос должен быть услышан, бляв. Пересохший детский куличик рассыпается, едва его вынес из формочки, потому что есть голоса, которые звучат в миллионы раз четче и вразумительнее, чем неразборчивое бормотание толпы. Их-то и слышно. а люди ни о чем так не мечтают, как чтобы кто-то ими руководил и готовы пожертвовать гораздо большим, чем представляется робким политикам, надо только правильно попросить. А что в нынешнем обществе действеннее физической красоты? Если хочешь, чтобы общество последовало твоим призывам, попроси красиво и сам будь красивым». За эти годы Юхан получил десятки тысяч писем, единственным содержанием которых было лучше или хуже сформулированное восхищение. Ах, какой вы красавец, господин статсминистр! В прессе чуть не каждая политическая подборка начиналась упоминанием его магического взгляда. «Юхан-завоеватель! Юхан-соблазнитель! Если бы ты не был так чертовски красивым!» часто повторяла Эми. — В ее устах это звучало как обвинение. Такого красавца ни одной женщине не удастся сохранить только для себя. Не думаю, что тебе когда-либо приходилось прилагать усилия, чтобы завоевать женщину. А он и не прилагал, пока она его не вынудила. и все эти годы пытался себя уговорить, что если кто и проиграл от разрыва, то это она, что ей никогда не удастся найти мужчину, которого можно было бы сравнить с ним, с Юханом. Пытался уговорить, и не уговорил. Рано осталось. Но урок выучил, он и сам понимал, в универсальной идее, на которой он выстроил политическую карьеру, полно дыр. Здоровый образ жизни, который символизировал его собственный облик, мог, возможно, отдалить смерть, но он обеднял жизнь, высасывал из нее все соки. Часы в фитнес-зале, сплошь и рядом потерянные часы. Люди могли бы провести эти часы дома и попытаться спасти пошатнувшиеся семейные отношения». Сколько пакетиков с субботними карамельками недополучили дети, взамен им обещают долгую жизнь. А нужна ли им она, эта долгая жизнь? Отсутствие смерти — еще не жизнь. А ведь именно на этом он и выиграл выборы. Политическая борьба в обществе, где главной пружиной жизни является нехитрый принцип «показать и показаться» — смешно. Иногда он вглядывался в толпу, скандирующую «Юхан! Юхан!», и ему чудилась бездна. Эти возгласы с гулким механическим эхом, будто работает маховик огромной паровой машины. «Юхан! Юхан!» Он открыл дверь и слишком долго держал ее открытой. Созданный им Франкенштейн сбежал и теперь живет собственной жизнью. Наедине с собой надо быть честным. Как говорил Хоко, ты забрался слишком глубоко, Юхан. Дна уже нет. Нужен кто-то, кто вытащил бы тебя за волосы. Небо медленно теряло цвет. Стало белесым, как створожное молоко. Ему представилось чудище в смокинге, облизывающее лапы, уже почуявшее запах крови. Смокинг лопнул на спине, ноздри раздуваются, праздник летнего солнцестояния в глобане начнется с минуты на минуту.